И указкой и стомку, по пальцам, по пальцам. Тот запищал, законючил, а Маркелка на старика глядел дерзко. Его Гервасий никогда не наказывал. Бабочка, отдавая внуку в учение, бить его не велела. Монах удивился, как это учить без битья? Всех бьют? Она ему в ответ, пускай всех бьют, а мы его бить не будут. Так и вышло. Воеводского сына учитель и лупил, и на хлеб-воду сажал, и заставлял чистить нужное место утробные потребы. Это он так называл, нужник. А маркелку безродного лесного опенка не трогал. Говорил, что жалеет сироту. Ага, пожалеет он. Просто времена теперь на Руси не те, что прежде. Это раньше было. Кто воевода, тому и сытно. А теперь наоборот. Кому сытно, тот и воевода. «Где твоя бабушка-то?» — проворчал монах, устав махать указкой. У него громко заурчало в брюхе. «Закат время! Не придет, старая грешня! Нам да, и вечерить нечем!» «Придет! Только она не бабушка. Сколько раз говорено? Она бабочка!» это верно! Бабочка есть! Не бабка, а не поймешь!» Живет насекомым образом, без указа и порядка, на исповедь не хаживает. Венчаной с женой никогда не бывало, Бога не боится. Бога бабочка, правда, не боялась и ничего не боялась. Но чтоб прожила не венчаной, этот старик врал. Был у бабочки муж, а Маркелке дед. Какой положено, венчаной. Бабочка говорила, лес их повенчал, ручей благословил. И жили они, ладно. Только недолго. Про отца с матерью бабочка все время по-разному рассказывала. То, где они на юг, на вольный дон за счастьем ушли, то на восток за сибирский камень, а когда Маркелка был маленький, что обратились с журавлями и улетели за три-девять земель. Зато про деда всегда говорила одинаково, что он был веселый, вольный человек, лесной охотник. Его медведь задрал. Бабочка за это медведей не любила и в свой лес не пускала. А шкура того шатуна, что деду когтем пробил висок, поныне лежит в избушке на полу. Деда тоже звали Маркелом. И отца. Один Маркел не пожил, второй сгинул, а ты, Маркел третий, будешь жить долга, говорила бабочка. И во всем она так. Если что затеяла, нипочем не отступится. Гервасий, правда, про с матушкой врал, будто они померли в большое моровое поветрие. Десять лет назад Господь наслал на русских людей тяжкую кару, чтоб не грязнились в грехе. Три года подряд осенью земля родила мертвый хлеб. Зимой стояли великие стужи, а летом воды делались болезненные. Кто не померз в зимний холод и не посох от голода, те помирали от брюшной скорби. И людишки в те годы роптали, сетовали в своем неразумии что вот где велика кара, а то еще была кара малая. Настоящий божий гнев был явлен Руси, когда никто не покаялся, ни царь Борис, ни вся держава его. И тогда ополчил Господь на нераскаянных чад своих сонмища бесов, и Литву, и Ляхов, и Казаков, и Гилевщиков, и Татар, и мнимых царей с царевичами. Ервасий мог про это долго плакать, не остановишь. Но Маркелка монаху не верил. Верил бабочке. Батя с матушкой живут себе на Донском или Сибирском просторе и когда-нибудь объявится сынка проведать. А монах все глядел на Маркелку, жевал губами. — Ох, сирота ты убогий! — Что с тобой будет? Господь наградил тебя великой памятью. И мог бы ты стать ученым-книжником, но не станешь ибо он же наказал тебя непоседливым нравом, дерзостью и быстроумием. Сугубая — это для человека беда, быстроумия Сказано, кто разумом скор, скорее изгубится. Трепещу я за тебя, Маркел. Вырастешь ты шпынем бессмысленным к Божьему и людскому закону непочтительным. С таким, знаешь, что бывает? Вешают их веревкой за шею. Или, хуже того, цепляют железным крюком под дребро и виси, пока не сдохнешь. То и тебя ждет, коль не умеришься нравом?» Гервасий с Маркелкой часто так разговаривал. «Бронить не бронил, и слова вроде участливые, а злые, и глаза такие же, будто две колючки. «Ты раньше меня сдохнешь», — огрызнулся Маркел. «Вот нынче уйду с бабочкой, а колеешь тут с голоду». Говорить такое учителю, конечно, нехорошо. А только нечего ему прикидываться добреньким, Когда сам весь сочится ядом. Монах устремил взор к потолку. Чувствительно со слезою возгласил. Освободиша от дух моего, душ мою, Дай смерть костям моим. Не вечно же мне жить и в долготерпении Отпусти, шамя, Господи, тяжко божите я мое. Ныне же всей самый день яви мне злосчастному свою великую милость и зыми мят сель, еже не померкло еще сегодневное светило. И долго молил Бога о смерти, прибавляя к плачу многострадального Иова собственные жалобы. Так что, Маркелке, сделалось совестно зачем обидел старого старика. Даже заколебался, просить ли сегодня бабочку, чтобы забрала с собой? На самом деле окалеет ведь гервасий Без лесного корма. Но тут истомка, топтавшийся у оконца, Радостно закричал «Идет, идет!» Монах сразу жалиться перестал. А Маркелка в припрыжку понесся к двери, Скатился по ступенькам каменной лестницы, Вылетел наружу. Она уже подходила к крыльцу. Легкая, быстрая, будто порхающая над землей. Издали поглядеть, Не жонка, а муж, даже юнак, потому что в штанах лосиной кожи, кожаный же свитки, на голове зимой и летом меховая шапка, из-под которой на спину свисает волосяной хвост. Но вблизи видно, что лицо морщинистое, медленный взгляд тоже не молод, а в прищур и пригашенный, будто обращен внутрь себя. Это от лесной жизни, где слух нужнее зрения. Бабочка слышала почти так же чутко, как каркун с каркухой, воронья пара, жившая под крышей лесной избушки и карканием извещавшая о чужих за полтысячи шагов. — Оголодали! — засмеялась бабочка, скаля крепкие желтые зубы. Лопнула маркелку по плечу, взъерошила волосы. Он привычно подставил под щелчок лоб, где была такая же круглая родинка, как у бабочки, только у нее розовая, а у него вишневая. После щелчка ткнулись друг в друга лбами. Всегда так делали после разлуки. «Забери нас с Истомкой отсюда!» Быстро, пока не вышел Гервасий, попросил Маркелка. «Ничему он нас больше не научит. Сижу тут вестолку. толку. Истомка в лесу жить не умеет, но научится. Он парень ничего, пугливый только. На охоту не сгодится, но может грибы собирать, ягоды, а? Станем жить, как раньше, а?» Однако на крыльцо уже выковылил старец. «Господь тебя благослови, милая!» Он ласково мелко крестил гостью. «Его попекой, да твоим щедротами только и выживаем. Закатай травы от почечуя, какой я обещал, принесла ли?» И с том, кто же не молчал, кланялся. «Здорово ли, бабенька, не хворала ли?» Она поднималась по лестнице и смеялась, отвечая всем сразу. Маркелки, испытаю тебя, какой то книжник. Не забыла я еще, чему в девичестве учили. Монаху!» Принесла, принесла. Только уж ты сам на террасе объясню, как. И из потрепав по вихрам. Я отродясь не хворала. А поживешь в лесу, и ты болеть не будешь. И всем сразу стало спокойно, весело. Маркелка чуть не прыгал. истомка томка, услышав пролез, засиял, а Гервасий довольно поглядывал на увесистый мешок, который на бабочкой спине сидел легко, словно пуховая подушка в дубовой палате на стол из мешка переместились низки сушеных боровиков копченая кабанина связки вяленой плотвы туи смородины разные травы в кипятке заваривать монах подхватывал пихал под скамью в ларь который потом запирал на ключ ребятам волю дай за день все умнут. надо как то до следующего понеделька кормиться Кое-что старик потихоньку съедал сам, в одиночку. Особенно ягоды. Да хоть бы все сожрал, только вы уйти отсюда. Спрашивай меня, бабочка, — потребовал Маркелка. Хошь по псалтырю, хошь по часослову, хошь по смарагду веры. С любого места. А потом спроси его, — кивнул на Гервасе. Такой, чего он знает, а я не знаю. Скажет, останусь. Нет, уводи нас отсюда, к лешему. — Чего это, чего это, а? — забеспокоился учитель. — Мы еще ни в космогонию не взошли, яко солнце и звезды вокруг Земли обращаются, ни в Иерусалимскую беседу, повествующую, яко твердь стоит на 80 малых китах и трех больших, ни в географическую науку. Где обретается страна псоглавцев, ведаешь? А где правит Иоанн Пресвитер? Кто-то... Он хотел воссиять еще какой-то ученостью, Но бабочка вдруг повернулась к окну, за которым пунцовила вечерняя заря. Подняла руку. Тихо. Скачет кто-то. Все прислушались. — Нет никого, — сказал Гервасий. — Померещилась тебе. Маркелка тоже ничего не услыхал. Но знал, бабочка зря говорить не станет. Один конный гонит ходка. За ним другие многие медленно. И точно. Миг спустя вдали послышался дробный перестук, а еще через полминуты в обширный запустелый двор влетел верховой и завертелся на месте, осаживая коня.